С вокзала надо было добраться на извозчике до дворца великого князя, взять там его закрытый автомобиль и возвратиться на мойку. В автомобиле великого князя Дмитрия Павловича предстояло увезти труп Распутина из нашего дома на Петровский остров. Доктора, заменявшего шофера, мы просили при отъезде из нашего дома ехать, возможно, скорее, и постараться запутать следы. Остались на мойке только Пуришкевич и я. Мы прошли с ним в мой кабинет, и там, ожидая возвращения уехавших, беседовали и мечтали о будущем Родины, теперь избавленной навсегда от ее злого гения. Мы верили, что Россия спасена, и что с исчезновением Распутина для нее открывается новая эра, Верили, что мы всюду найдем поддержку, и что люди, близко стоящие к власти, освободившись от этого проходимца, дружно объединятся и будут энергично работать. Могли ли мы тогда предполагать, что те лица, которым смерть Распутина развязывала руки, с таким преступным легкомыслием отнесутся к свершившемуся факту и к своим обязанностям? Нам в голову не приходило, что жажда почета, власти, искания личных выгод, наконец, просто трусости и подлое угодничество у большинства возьмут перевес над чувствами долга и любви к родине. После смерти Распутина сколько возможностей открывалось для всех влиятельных и властимущих. Однако никто из них не захотел или не сумел, воспользоваться благоприятным моментом. Я не буду называть имен этих людей. Когда-нибудь история даст должную оценку их отношению к России. Но в эту ночь, полную волнений и самых жутких переживаний, исполнив наш тягостный долг перед царем и родиной, мы были далеки от мрачных предположений. Вдруг среди разговора я почувствовал смутную тревогу, и непреодолимое желание сойти вниз, в столовую, где лежало тело Распутина. Я встал, вышел на лестницу, спустился до запертой двери и открыл ее. У стола, на полу, на том месте, где мы его оставили, лежал убитый Распутин. Тело его было неподвижно, но, прикоснувшись к нему, я убедился, что оно еще теплое. Тогда, наклонившись над ним, я стал нащупывать пульс. Биение его не чувствовалось. Несомненно, Распутин был мертв. Из раны мелкими каплями сочилась кровь, падая на гранитные плиты. Не зная сам зачем, я вдруг схватил его за обе руки и сильно встряхнул. Тело поднялось, качнулось в сторону и упала на прежнее место. Голова безжизненно висела на боку. Постояв над ним еще некоторое время, я уже хотел уходить, как вдруг мое внимание было привлечено легким дрожанием века на левом глазу Распутина. Тогда я снова к нему приблизился и начал пристально всматриваться в его лицо. Оно конвульсивно вздрагивало, все сильнее и сильнее. Вдруг его левый глаз начал приоткрываться. Спустя мгновение правое веко, также задрожав, в свою очередь приподнялось, и оба глаза, оба глаза Распутина, какие-то зеленые, змеиные, с выражением дьявольской злобы, впились в меня. Я застыл в немом ужасе. Все мускулы моего тела окаменели. Я хотел бежать, звать на помощь, но ноги мои не двигались, голос не повиновался. Как в кошмаре стоял я, прикованный к каменному полу. И тут случилось невероятное. Неистовым резким движением Распутин вскочил на ноги. Изо рта его шла пена. Он был ужасен. Комната огласилась диким ревом, И я увидел, как мелькнули в воздухе сведенные судорогой пальцы. Вот они, точно раскаленные железо, впились в мое плечо и старались схватить меня за горло. Глаза его скосились и совсем выходили из орбит.